Глава 42. Позже мы посещаем замок и фамильный склеп Филарио. Я долгое время стою у каменных саркофагов, в которых лежат тела тётки Ханны и ее мужа, Микаэля Филарио. Над каждым саркофагом белеет эмалевый портрет. На глаза набегают слезы. Ханна — копия моей настоящей матери, которой я никогда не видела, как я копия Аннабель. Теперь я знаю, как выглядела та, что пустила меня на свет». Я клянусь, что позабочусь о сестре так же, как сама Ханна позаботилась о племяннице. Пусть она совершила ошибку, разыскав Азраона, но она хотела Аннабель только добра. И не ее вина, что все так сложилось. Да, кто-то скажет, что я дура, что моя сестра не заслуживает прощения. Может быть. Но я не хочу, чтобы ненависть к ней висела над моей головой темной тучей. Не хочу носить в себе это чувство. Особенно сейчас, когда внутри меня растут дети. Нужно иметь огромную силу воли, чтобы простить и протянуть руку помощи тому, кто тебя обидел. Я постараюсь справиться с этим. Обещаю, она ни в чем не будет нуждаться. А потом мы поднимаемся в замок. Первое впечатление было правильным. Здание нуждается не просто в реставрации, а в капитальном ремонте. У него даже фундамент потрескался, а главная башня грозится вот-вот рухнуть. В пустых коридорах гуляет ветер. Слуги давно сбежали, а сам сеньор, судя по всему, проживал последнее время в маленьком флигеле, имея в своем распоряжении только глухого старика Камердинера, которому некуда было идти, да его внучку, чумазую девчонку, выполнявшую обязанности горничной и кухарки. «Кажется, это проще снести, чем отремонтировать», — Бармачо, разглядывая строение. «Я найму людей, его приведут в порядок», — улыбается Дарион. «Не разделяю его радости». К чему тратить деньги? Лучше снести, пока он на голову никому не упал. И устроить здесь и ипподром, что ли? Вообще-то у меня были другие виды на этот замок. Но если ты хочешь снести...» Он замолкает и хитро щурится. «Ты что-то задумал?» Догадываюсь. «Что? Говори!» Дар обнимает меня. «Ну, я тут подумал», — начинает загадочным тоном. «Артемий — хороший мальчик. Однажды он вырастет». Ему понадобится собственный дом. — Стоп! Ты хочешь отдать ему это баронство? — осеняет меня. — А ты разве против? — мой дарк невинно хлопает ресничками. — Я? Нет, я только за. — Вот отлично. Вместе, держась за руки, как влюбленные, мы возвращаемся к нанятой карете. К сожалению, на человеческих землях Даргам запрещено менять ипостась или приводить с собой инкардов и анкров. Это один из пунктов мирного договора. Те, кто его нарушит, ждет незавидное будущее. И кто знает, что там у нас впереди. Но, по крайней мере, за будущее Артемки я могу быть спокойна. Мой Дарк уже все решил. Месяц спустя Дарион вдруг объявляет, что приготовил сюрприз. Сюрприз? Я отрываюсь от книги и поднимаю голову. Дарион стоит в дверях библиотеки, что-то сжимая в руке. Ага. Он раскрывает ладонь, показывая мне блестящий черный шарик. Это портальный амулет. Помнишь, ты рассказывала, что тебе снились море и пальма Киваю. Да, было такое. Так вот, я нашел это место. Оно существует. Его лицо светится триумфом, а я не могу поверить. Это правда? А где? Неужели? Да, в этом мире и не так далеко. Помнишь, я говорил тебе про Ранейское море? Твой пляж находится на одном из его берегов, а точнее в Шандриате. Но это же страна песков. И эти пески имеют выход к морю. Не бери с собой много вещей. Амулет перенесет нас туда и обратно. «Как? Прямо сейчас?» «Ты не хочешь?» — хмурится он, сжимая шарик. «Конечно хочу». «Полчаса тебе хватит на сборы?» Улыбаюсь ему во весь рот. «Мне хватит десяти минут. Влетаю в детскую, целую Артемку. Сына мы отправляемся в отпуск». Элька, которую я повысила до должности няни, быстро собирает нам саквояж. Из гардеробной слышатся недовольные вздохи Рилии. Какой позор, лиера на отрез отказалась брать с собой перчатки и зонтик, а еще чулки и нижние юбки? Неужели ее светлость будет ходить там голышом? Почти, заявляю, приплясывая от нетерпения, Рилия, не стани, это море, там жарко. Так тем более, где это видно, чтобы мужние Ильеры подставляли лицо солнца? Вы обязаны взять с собой зонтик, чтобы сберечь кожу. Не нужен мне зонтик. Лучше купальник мой положи. За прошедшее время мне удалось обучить местных швей парочке фокусов. Так что сейчас в моем гардеробе есть вполне приличное нижнее белье и трусики. И бюстгальтеры. Конечно, им далеко до изделий Виктории Секрет. Они больше напоминают те, что я шила в школе на уроках труда. Но для Дариона они стали верхом разврата. Ведь ничего подобного он в жизни не видел. А вот про купальника из довольно скромных шортиков и топика мой дарк еще не знает. Для него это будет сюрприз. Хотя, если честно, я даже не думала, что этот купальник вообще однажды понадобится. Десять минут прошли, слышу любимый голос. Дрион подхватывает Артемку на руки, потом берется к вояж и подставляет мне локоть. Держитесь, прекрасная Эльера. Портал перенесет нас мгновенно, но советую закрыть глаза. Он сжимает шарик в руке. И тот брыжет цветом. Таким ярким, что я утыкаюсь лицом в плечо Дариона и краем глаза успеваю заметить, как мой Дарк прикрывает лицо Артемки. В первый момент, мне кажется, будто меня крутанули на центрифуге, но уже через миг в лицо бьет теплый ветер. Губ касается соленая влага, и я понимаю, что мы где угодно, только не в комнате. Открой глаза, Аня», — шепчет на ухо искушающий голос. Дар? Не бойся, открывай. Его руки ложатся мне на плечи. Такие теплые, такие надежные. Рядом довольно лепечет Артемка: Да, надо открыть, а то что-то здесь жарковато. Неужели мы в самом деле... Распахнув ресницы, замираю в восторге. Реальность превосходит мои ожидания. Дар не преувеличивал. Это действительно море. Бесконечное лазурное море, упирающееся в горизонт. Над головой сияет чистое небо без единого облачка. Белое солнце стоит в зените, а вокруг, насколько хватает глаз, расстилается золотой песок и темнеют высокие пальмы. Ветер колышет их листья, донося до нас пение птиц и брызги воды. «Как? Как ты это сделал?» — шепчу, не в силах поверить своим глазам. Сердце то замирает, то голко бьётся. Мне кажется, что я снова сплю. «Ты сказала, что твой сон повторялся. Значит, он вполне мог быть пророческим». Я поискал на карте подходящие места. Море, пальмы, песок и солнце. Оказалось, этим может похвастать только Шандриат. А дальше все было просто. Дарги могут беспрепятственно пересекать границы любых стран, с которыми у нас мирный договор. «Только превращаться в драконов не можете». «Верно. Но мне и не нужно». «А портал?» «Лохан сделал. Сказал, что у него давно не было такой прилежной ученицы. Кстати, здесь намного мили от человеческого жилья». Этот берег абсолютно пустынный. Я улыбаюсь, глядя, как волны накатывают на песок. Всего пара шагов, и море лизнет ботинки. Артемка с удивленными восклицаниями цепляется за мой подол, а дар утыкается носом мне в макушку и втягивает мой запах. Спасибо. Оборачиваюсь к нему, ловлю сияющий взгляд. В этом мире много чудес, но это лучше всех остальных. Он целует меня. И с минуту я не думаю ни о чем, кроме его губ на моих губах. Инстинктивно тянусь к нему, льну телом к телу, обнимаю руками за шею и чувствую, как его руки скользят вдоль моей талии, вверх по спине, зарываются в волосы. Кажется, что я таю в этих объятиях. От поцелуя кружится голова. Меня словно качает на волнах всепоглощающей нежности и обожания. Это чувство моего дарга. С каждым днем я слышу их все сильнее, потому что я его шами Дар отпускает меня, опьяненную счастьем, и вдруг говорит. «Есть еще кое-что». Еще сюрприз?» «Почти». Вчера пришел ответ от императора. «И ты молчал?» Со дня нашего триумфального возвращения в Лименкейр прошел почти месяц. Пережитые ужасы понемногу забылись, но я еще в первый день попросила Нефелиуса выдать мне чернила и бумагу и сама написала письмо императору, прося его позволить мне присягнуть на верность Ламарии и «Алмазному клану». Письмо отправили с гонцом, и вот, наконец, пришел ответ. «Что там?» — спрашиваю, стараясь держать волнение. Всё это время я молила судьбу, чтобы император ответил согласием. Дар старается сохранить серьезный и даже печальный вид. Но я замечаю, как подрагивают его губы, селись разъехаться в улыбку. «Ну, не томи». «Его владычество?» «Готов встретиться с тобой и обсудить этот вопрос». С визгом бросаюсь ему на шею. «Тише, тише!» — смеется он. «Ты меня задушишь на радостях». «Ты понимаешь, что это значит?» От счастья я пританцовываю. Хватаю Артемку, который уже закопался в песок, и начинаю кружить. Малыш смеется вместе со мной. «Это значит, что тебе нужно срочно обновить гардероб и подготовить бальные платья. Десять. Нет, двадцать штук. Зачем же так много?» «Сейчас ведь в столице бальный сезон». «Неужели забыла? Тебе придется затмить всех своей красотой». «Скорее уж своим животом!» Пусть молча завидуют. «Ты Льера изумрудного клана и достойна самого лучшего». Мой смех обрывается. Я опускаю Артемку на песок и с печальной улыбкой напоминаю. «Я не Льера, Дарион. Ты сам это знаешь не хуже меня». «Да, Аннабель никуда не делась. Она все еще с нами». Дарион выделил ей сиделок и отдельное крыло подальше от нас. О ней заботятся, как о младенце, потому что она совершенно невменяема. Моют, переодевают, кормят с ложки. И именно по этой причине Дарион никогда не сможет с ней развестись. Пока она жива, я остаюсь не единственной в его жизни. И вроде бы должна ненавидеть сестру за это, но мне ее жаль. Иногда я прихожу к ней с Артемкой, Только при взгляде на сына в ее глазах вспыхивает подобие узнавания. Она обнимает его, гладит по лицу, бормочет колыбельное. В такие моменты мое сердце разрывается от жалости. Но я ничем не могу ей помочь. Разве что заботиться о ней. Ведь именно сестре, несмотря ни на что, я обязана своим счастьем. «Мне плевать», — отвечает мой Дарк с внезапным упрямством и, притянув к себе, сжимает в ревнивых объятиях. «Ты моя Шами, моя Льера. Это все, что другим нужно знать». Его ладони обхватывают мое лицо, заставляя поднять голову, И я вся без остатка тону в его золотисто-зеленых глазах. Сквозь шум в ушах слышу уверенный голос: Я люблю тебя, Анья. Только это имеет значение. Утыкаюсь лицом ему в грудь. Когда-то моя сестра пошла на обман и подлог, потому что хотела быть счастливой. А я, по своим причинам, вступила в ее игру и теперь занимаю то место, о котором мечтала она. У меня есть Дарион, Артемка, а под сердцем бьется новая жизнь вернее две жизни. Знаешь, бормочу, украдкой вытирая слезы, Ты прав. Поднимаю голову и ловлю его взгляд. Я люблю тебя, Дарион Леменкир. Только это имеет значение.